Пан Демпановский. Демпановский выехал из Петербурга, как и говорил, требуя от Лыскова уплаты денег, на другой день после бала. Путь его лежал на Ямбург, Нарву, Дерпт и Ригу. До Ямбурга он добрался, не останавливаясь, и засветло еще подъехал к крыльцу единственного приличного постоялого двора. Он думал здесь только поужинать и сейчас же отправиться дальше с тем, чтобы ночевать в Нарве. А будет можно и мать цо есть до съедания». «А будет у вас что-нибудь поесть?» — спросил, входя пан Демпановский, у чухонца, содержателя постоялого двора. «Та все-то можно», — с некоторой гордостью ответил чухонец. «Ну так, проши супу», — обрадовался Демпановский, не евший с утра ничего горячего. «Та вот супа нет», — с сожалением протянул чухонец. «Ну, мясо. Та и мяса нет. Ну, куру. Та последнюю-то куру продали. Ну, яиц». Чухонец развел руками, вроде того, что и яиц не было. «Вот, негодяй, что же у тебя есть?» – рассердился Демпановский. «Горячая вода на самовар есть. Чай-то у вас с собой. Можно чай варить». В это время из застоявшего в углу горницы стола поднялся русский офицер, которого при входе не заметил Демпановский, и подошел к нему. «Вы, очевидно, мало знакомы с нашими порядками», – обратился он к Демпановскому. «По нашим дорогам нужно всегда ездить с запасом» позвольте познакомиться, может быть, я могу быть полезен вам». Офицер проговорил это с учтивым спокойствием и достоинством, произведшим большое впечатление на поляка. Димпановский поклонился и назвал себя. «А моя фамилия Пирквиц», — поклонился в свою очередь офицер. «Так вот, если не побрезгуете, милости просим. Я вам могу предложить походный ужин и стакан доброго вина».